Глава шестая. Отворотное зелье. «Брат, шевелись!» «Брат, постой! Я сказал, шевелись!» «Брат, мне больно!» «Черт!» — выругался он, после чего наконец-то отпустил мою руку, когда мы вошли в цветущий розовый сад, который находился в стороне от женского общежития. Эрик фон Хелстейн. Сводный брат, к тому же мой ровесник. Хоть мы и в отдаленном родстве, должна отметить, что сходство во внешности все же присутствует. И не только светлые волосы, но и некоторые черты лица. Кровь семьи Хеллстейн даёт о себе знать. Нос, форма глаз, губ. У нас довольно много общего. Для тех, кто не знает подробностей, мы выглядим действительно как родные брат и сестра. Отличается лишь оттенок волос. Мои белые словно свежевыпавший снег, а у него более пепельный тон. То же самое касается и цвета глаз. Мои холодно-голубые, у Элька же светло красные В детстве мы мало общались по-семейному, но вовсе не потому, что не хотели. Думаю, это естественно, испытывать любопытство к другому ребенку, независимо от его пола. Мы бы поговорили как родственники, но никак не получалось у каждого занятия, уроки и минимум свободного времени. Хотя иногда мы все же узнавали тайны друг друга. Например, именно Эрик был в курсе того, что я сотворила с учительницей танцев. К примеру, он видел, как я мастерила ловушку. Он понимал, что я периодически избавлялась от тех, кто мне не мил, но всегда молчал, ничего не говорил. Как и я. Ведь я прекрасно знала, Что он делает? Решает проблемы в высших кругах, используя власть и имя семьи. Но и я помалкивала. Зачастую брат наживал себе врагов, поскольку уже в 14 лет смог заработать крупную сумму денег не совсем честным путем. Он поступал так не из-за того, что был стеснен в средствах. Это было хобби. Эрику нравились азартные игры. В основном те, в которых можно предугадать ходы. И еще ему нравились дураки, которые велись на провокации и теряли все. Мы научились общаться без слов, одними глазами. Знали почти все, но они влезали в дела друг друга и не вмешивались. Эрик всегда был проницательным и азартным. Но его интересовали не игры или деньги, а люди. Он наблюдал за ними, осознавая, что человеческая алчность способна сгубить каждого. Однако парень никогда не демонстрировал свою темную натуру аристократам. Для высшего общества он должен быть примером, идеалом, на который может положиться не только наследный принц, но и король страны. Я никогда в нем не сомневалась. Эрик знал черту, которую нельзя пересекать. Но как же все изменилось? После встречи с Мэрит он стал нервным, Дерганным злым. Уподобился тем, за кем любил наблюдать. Не способен сдержать эмоции и вечно повышает тон, чуть ли не срывается на крик. Если раньше, до того, как мою помолвку с принцем разорвали, Эрик был более-менее сдержан, то сейчас... Отчасти все выглядело так, словно парень сходит с ума. «Диана, ты должна покинуть академию!» — рявкнул он, практически приказывая мне. Немедленно. А лучше королевство. «Брат, о чем ты говоришь?» — спокойно спросила, сохраняя безразличие во взгляде. «Это не моя прихоть? Ты ведь не хуже меня знаешь. Такова воля короля». «Диана!» — крикнул он и принялся расхаживать из стороны в сторону, заправляя выпавшие из хвоста светлые пряди, потирая виски, переносицу свои глаза. Шумно дышал, смотрел то на землю, то на небо. «Просто уезжай, ясно? Оставь все и уезжай. Послушай меня». Шагнул ко мне, крепко обхватил ладонями мои плечи и посмотрел в глаза. «Отправляйся в порт, который на западе. Я договорюсь с нужными людьми. Сниму в банке часть денег семьи. Даже учитывая твою любовь к роскоши, этого будет вполне достаточно, чтобы жить безбедно, хотя бы первое время. Позже, если не хватит, я вышлю еще». «Эрик», — растерялась я, прищурившись, — «что ты говоришь?» «Чёрт, не понимаю», — запрочитал он, отшатнувшись, и заново начал метаться взад и вперед, словно загнанный зверь. «Почему? Зачем я это делаю?» Я заметила, что на лбу юноши выступили крупные капли пота. Его лихорадило? Он сердился и ругался все сильнее, особенно когда смотрел в мою сторону. Но потом закрывал глаза и старался отдышаться. Брат сильно побледнел. Лицо его буквально сливалось с волосами. Я никогда особо не переживала за Эрика. Не испытывала к нему ничего, ни гнева, ни радости, ни грусти, ни тоски. Он просто был, и это умиротворяло. Вроде так и должно быть. Но сейчас я испытывала... Волнение? Осознание того, что Эрика определенно не в порядке, встревожило меня. «Брат», — позвала Эрика, сделав шаг навстречу и вытянула руку по направлению к его голове, желая проверить температуру. Уверена, у него жар. Но стоило Эрику это заметить, он отскочил от меня, как от прокаженный и вдобавок наотмашь нанес удар по моей ладони. «Не прикасайся ко мне», — заявил юноша, стиснув зубы, искривившись. И не смей звать меня братом. Никакой я тебе не брат, да и сестрой никогда не считал. О чем ты, Эрик? удивленно спросила я, а парень принялся медленно пятиться. Брат, замолчи! Ты всегда приносишь одни только беды. Крикнул он, после чего убежал, оставив меня в полном одиночестве. Не представляю, что это, но ну, выглядело так, будто Эрик испытывал последствия после долгого употребления наркотиков, причем действительно страшные, и попытка выгнать меня. Даже слова о том, что это приказ короля, как и факт, что я уже замужем, не вразумили брата. Что за яростное желание от меня избавиться? Чтобы я не мешала его счастью с Мэрит? Или неосознанная попытка спасти сестру? Мы никогда не были особо близки. Но мне необходимо заставить Эрика принять отворотное зелье. И как можно быстрее. Иначе боюсь, что не только у семьи Хэлстейн следующего герцога не будет, но и у будущей королевы наложник сгинет. Эрик элементарно не выдержит. Я более не невеста наследного принца. Поэтому в общежитии должна занимать комнату с какой-нибудь ученицей, как требует правило. Однако мой статус изменился. Я замужняя студентка, а значит, мне все-таки полагаются отдельный покой, как и раньше. Это во многом облегчает жизнь в академии. Кроме того, никто не будет портить сон. Однако, когда я проснулась на следующее утро в просторной светлой комнате, обустроенной по-королевски, услышала странный звук, напоминающий чавканье, и топот босых ног. Осознание здесь что-то не так пришла не сразу, а лишь спустя некоторое время. Резко поднялась, скидывая одеяло, и посмотрела в сторону источника шума. Как оказалось, причиной резкого пробуждения был священный зверь. А именно тигр, который принял облик ребенка и в совершенно обнаженном виде стоял на цыпочках около чайного столика и нагло воровал зефир, миндальные макаруны и медовые вафли причем старался есть быстро, впихивая в рот одно лакомство за другим, совершенно не обращая внимания, что вообще-то он в комнате не один. «Возмутительно!» — воскликнула я, вскакивая на ноги и подбегая к столику. «Пара движений, и вот уже тарелка со сладостями у меня». Поднято так высоко, что магическому зверю не достать. «Почему ты и тут?» «Ты должен быть в бывшем королевстве астрал». Мальчик смотрел на меня равнодушным взглядом. Хотя нет, в золотых кошачьих глазах с острым вертикальным зрачком читалось сожаление. Что он не успел слопать все? Ты хоть понимаешь, сколько это стоит? Злобно спросила у зверя. Хотя откуда тебе знать? Только и делаешь, что разносишь кругом грязь и инфекцию. Страшно вообразить, где успели побывать твои руки. Но мальчишка спокойно выслушал мои претензии, Даже не дрогнул. Молча смотрел. Может, чего-то ждал? В чем делом Я уже несколько раз сказала. Ты мне не нужен. Свободен. Возвращайся туда, откуда пришел, зверь. Не могу. Холодно ответил мальчик. В договоре хозяин питомец вписано на твое имя. Ты моя хозяйка. Я голоден. Указал пальцем на тарелку со сладостями. Отдай. «Я не подумаю», — гордо бросила в ответ. «С главой наемников я обязательно поговорю. Он не имел права вписывать мое имя в договор с магическим зверем. А если и так, то ему следовало быть полюбезнее и переслать мне бумагу. А сейчас я не могу не вернуть тебя Лейву, не препродать кому-нибудь. Хотела встретиться с ним, но столько всего произошло, просто нет времени». «Эх» устало прикрыла глаза, потирая переносицу. «У меня определенно нет ни минуты на припирательство с грязным животным. Надо бы приказать слугам, чтобы они все продезинфицировали. Не хватало еще обнаружить блох, клопов или подхватить лишай». Магический зверь продолжал терпеливо слушать. Молча стоял передо мной в образе мальчишки, равнодушно размахивая пушистым полосатым хвостом. «Тебе лучше одеться и уйти» строго велела зверю. «Зачем?» — спросил мальчик. «Я не мерзну. А вот тебе стоит побеспокоиться о магии, которая окружает Академию. Вы, люди, такие странные и жалкие. Неужели вам приятно быть под воздействием чужих чар? Мне никогда вас не понять». «Что-что?» — насторожилась я. «Ты чувствуешь чары, наложенные на людей?» «Разумеется». — кивнул мальчик. — Я ведь не бесполезный человек, а магический зверь. — Что за чаром? Что именно ты почуял? Принялась задавать вопросы, но мальчишка надменно приподнял бровь и вновь указал пальцем на тарелку сладостей, которую я до сих пор держала в руке. — Отдай, я скажу, что знаю, — предложил он сделку, после чего я, потратив мгновение на размышление, поставила тарелку на чайный столик прямо перед тигренком. И сразу же отошла на несколько шагов, намеренно увеличивая расстояние. «Итак», — начала я, наблюдая, как тот без стеснения принялся поедать медовые вафли с сиропом. «Я не знаю, что это за чары и кто именно их навел, но они сильно влияют на все органы чувств, заставляя видеть, слышать, ощущать именно то, что хочет чародей, а не то, что есть на самом деле» объяснил магический зверь, случайно испачкавшись и слизывая сироп с грязной ладони. Меня в тот момент чуть не стошнило, но я старалась подавить брезгливость и неприязнь к звериной неопрятности. Однако их переизбыток не проходит без следа. «В каком смысле?» «Дай подумать», — облизал губы, хитро прищурившись. «Слабоумие? Потеря рассудком, Безумие?» Люди слишком слабы. Высока вероятность, что из-за постоянного воздействия чар у человека возникнет зависимость, которая порой может привести к раздвоению личности, когда сознание начинает сражаться с новейной иллюзией. Я мало обращал на это внимание. Людские дела меня не особо волнуют, но, кажется, все чары направлены на одну девушку. Почему? Вот что я как раз хочу у тебя узнать. В голосе прозвучала суровость, а в груди уже скопилось раздражение. Похоже, зверь ничего толком растолковать не может, а то, что говорит, уже давно прекрасно известно. Думаю, это приворотная магия. Вполне вероятно, — согласился мальчик, обсасывая пальцы. Но разве люди не запретили использование приворотной магии? Запретили, — подтвердила. Теперь я хочу снять приворот. Хм, сильная магия, задумался тигренок. И распространяется странно. Такое волшебство требует много энергии, чтобы было в избытке. Но на ум не приходит ни одного источника с подобным запасом маны. чем драконы могли бы помочь, но их более двухсот лет никто не видел. Мне бы лучше узнать, Как снять чары, настаивала я, присев в кресло. Отворотное зелье сработает. А почему бы и нет, ответил он вопросом на вопрос. А даже если и не поможет, то хуже все равно не будет. В принципе, любовные чары посредственные шатки. Их действия можно притупить и уменьшить влияние на разум, если заставить человека испытывать сильные и яркие эмоции. Что-то похожее на вспышку. Что? выпалила я. Ты намекаешь на настоящую любовь? Ну. Разве это легко? нахмурился мальчик. Как человек поймет, что настоящее, а что нет? Проще испытать что-то первобытное. Например, страх. Звучит слишком просто, зверь. Сухо возразила я. Уверенно это не поможет. Да и разве злость? Слабые эмоции? Ее испытывает каждый при виде меня. Да, ну как насчет. Договорить священный зверь не успел. Превратился в тигренка, роняя надкусанный зефир. Став животным, он лишь вздохнул, а потом развернулся и убежал, выпрыгнув в приоткрытое окошко. В итоге ничего конкретного я не выяснила, лишилась сладости к чаю, и еще больше загадок возникло в моей жизни. Как утомительно! Я осознавала, что мне вновь придется учиться с Мэрит и компанией в одном классе. Я намеренно опоздала, не желая сталкиваться с некоторыми личностями, однако понимала, без этого никак. Раньше я всегда занимала первую парту по центру. Я садилась впереди, не желая никому уступать лидерство в классе. Первая парта — символ того, что со студентом никто подегаться не может. Он лучше во всём, и всегда готов к любому вопросу. И, как ни странно, того же мнения придерживаются учителя, ведь они редко спрашивают учеников, которые предпочитают сидеть именно там. Я собиралась устроиться за партой, за которой сидела раньше, но явно не сегодня. Стол занят. И кем? Естественно, Мэрит. И она мгновенно напружинилась, когда наши взгляды встретились. Парты рассчитаны на одного студента, чтобы никто никому не мешал. Но остальные ученики уже окружили Мэрит со всех сторон. Среди них я увидела Андреса, принца королевства Эйдас, а также Эрика, следующего герцога семьи Хелстейн. Что касается еще двух парней из ее вечной свиты, то их не было. Удивительно. Обычно они не задерживаются без причины. Леди Диана, обратился ко мне учитель. Я понимаю ваше положение но не могли бы вы впредь не опаздывать на занятия. Вы задерживаете учащихся». Я промолчала и направилась в самый конец, где как раз-таки нашлись свободные парты. Многие стали шептаться. Им не нравилось мое поведение. Хотя шушукаться начали бы в любом случае. «Ну, конечно, такой человек, как я, возвращается в академию, еще и в общий класс». Между прочим, я не считала, что должна посещать лекции. Уверена, знаю даже больше, чем учитель. Да и чему он может научить, если в классе царит напряженная атмосфера? Когда я выбрала последнюю парту около окошка, заметила, как за мной неотрывно следит Мэрит. Простушка, кусающая до красна губы и стискивающий карандаш. Я же, хоть от меня и не укрылся ее взгляд, намеренно девушку игнорировала. Всем своим видом давала понять, мне абсолютно все равно, что творится в ее голове. Студенты притихли и наблюдали за нами, как за неким театральным шоу, дожидаясь интересной сцены. Стерветники, Урок, как ни странно, прошел без проблем. Да, продолжали шептаться. Да, часто ловила на себе чужие взгляды. Да, была первой темой для сплетен. Но в остальном все было тихо и мирно. Но когда начался перерыв, я поняла, что следовало устроить сцену во время лекции. Не пришлось бы кое-что выслушивать. Большая часть студентов под гнетом взоров наследного принца мгновенно покинула кабинет, оставив меня с Мэрит наедине. Даже Эрик ушел. Кстати говоря, он выглядел значительно лучше, чем вчера. Спокоен, собран. Однако презрение по отношению ко мне чувствовалось. И вот, когда я собралась покинуть кабинет, Мэрит направилась в мою сторону. «Диана!» — раздался ее нежный голосок. И от одного только слова внутри все буквально скрутилось от ярости и ненависти. Как смеет жалкая дочь барона звать меня по имени. Кто она такая? Даже король обращается ко мне, соблюдая правила этикета. А она ведет себя так, словно мы на равных. И даже больше. «Дескать, мы давние подруги». «Леди Мэрит, чем обязана?» Холодно спросила у девушки, выпрямившись во весь рост и гордо вздернув подбородок. Принц, который как раз стоял в дверях, перегораживая путь, недовольно цокнул языком. «Я...» — растерялась Мэрит, прижимая сжатые кулачки к груди и, виновато опуская взгляд, словно готовилась заплакать. «Хотела... поговорить». «Я так и поняла». Всё так же строго. Иначе вы бы не произнесли ни слова, Леди Мэрит. И что же вы хотели сказать? Рекомендую поторопиться, ведь скоро начнется лекция, а мне бы не хотелось вновь опоздать. «А, да, да», — заикалась она. «Ну, я просто думала, что ты, ну, ты теперь...» Уверена, что это неописуемо красочно, — «Интеллектуальная беседа, леди Мэрит». Выдохнула я, обходя девушку и направляясь прямиком к Андресу. «Но, боюсь, у меня нет времени». «А ты найди». Грубо оборвал принц, скрестив руки на груди. Он не пропускал меня к выходу. «Ваше высочество, будьте любезны отойти». Равнодушно бросила парню. «Конечно», — кивнул юноша. «Но только после того, как выслушаешь Мэрит. К сожалению, ваша наложница еще не определилась с тем, что хочет мне сказать. Усмехнулась я, а Андрес за секунду побогравила от злости. «Что ты болтаешь? Наложница? Диана, ты не в том положении, чтобы вести себя, как последняя с...» «Я, герцогиня Диана фон Хеллстейн», заявила громко и четко, перебивая принца. «Первая принцесса королевства Эйдес. Законная жена герцога Эджела Даваланда бывшего правителя Королевства Астрал. Я нахожусь именно в том положении и прекрасно знаю, о чем говорю. А вот кто вы друг другу? Это еще вопрос. «Диана!» — закричал принц и замахнулся на меня, но не рискнул ударить. Склоку внезапно вклинилась Мэрит. «Андрес, не нужно!» — закричала девушка. «Диана, я хотела побеседовать с тобой. Наделай, что мы разрешим». Наши разногласия. Хотела начать все с чистого листа и забыть старые обиды. Разве мы не можем остаться друзьями? Что? Вырвалось у меня, и мои плечи задрожали. Я едва сдерживала безудержный смех. Друзьями? Посмотрела на Мэрит и выложила то, что действительно у меня на уме. Неужели ты настолько глупа и не пытаешься притвориться? А? вырвалась у девушки, и она отшатнулась. «Думаешь, никто не знает о твоих чарах? Считаешь, они продлятся всю твою жизнь? Ошибаешься, Мэрит. Рано или поздно чары спадут, а ты останешься совершенно одна. А когда это произойдет, ты будешь уничтожена. Причем твоей участи даже рабы вряд ли позавидуют». «Ах!» — воскликнула Мэрит. Обхватила ладонями лицо и расплакалась. «Мэрит!» Вырвалась у принца с нежностью и грустью. Он, наконец-то, отошел от дверей и побежал утешать возлюбленную. Я воспользовалась заминкой и покинула кабинет. «Друзьями?» Давненько ничего уморительнее не слышала. Я действовала быстро, рискованно на эмоциях. Меня разозлила последняя выходка «Мэрит», Да и сама она раздражала больше, чем что-либо еще в этом мире. Я не была уверена, что справлюсь. И сомневалась, что вообще что-то получится. Но не могла терпеть. Нужно оборвать хотя бы одну магическую цепь. Цепь, которая Мэрит сковала парней и пленила их. Я не пошла на следующую лекцию. Наоборот, воспользовалась тем, что все студенты на занятиях, проникла в мужское общежитие, И целенаправленно двинулась к комнате брата. Безрассудный и опрометчивый поступок, но я понимала, что за мной никто не следит. А если и нет, то это не столь важно. Я знала о привычке Эрика. Брат часто пьет воду. Он с юных лет любит оставлять графин с водой около кровати. Особенно после интенсивных тренировок с клинком. На дверях имелась простая защитная магия, чтобы ее снять. Осушила содержимое флакона с природной маной. На вкус как мята с морской свежестью. холодное и весьма бодрящая. Ее мало, но достаточно. Я использовала формулу и при помощи руны убрала защиту. В комнате царил порядок, и не скажешь, что здесь живет юноша. Хотя стоит благодарить лишь прислугу. Именно персонал ежедневно делает уборку и раскладывает вещи по местам. Да... Так я и думала. Графин с водой. Недолго думая, достала второй флакон, но на сей раз с отворотным зельем. В голове пульсировала кровь. Быстрее, быстрее, быстрее. Я ничего не видела и не слышала. Только конкретную цель, а также Мэрит. Эта девушка снова и снова всплывала в сознании. И ее слезы. Трудно представить, что теперь будет. Принц определенно попытается убить меня, но последнее не особо сильно и пугает. Сейчас, охваченная гневом, я боюсь, что не смогу утащить девушку за собой. Вот где истинная боль, ярость и страх. Когда последняя капля от воротного зелья упала в кувшин, я выдохнула и собралась убрать флакон, а после улизнуть из комнаты. Но кто-то резко схватил меня за руку, до того момента, как я спрятала пустой пузырек. «Поверить не могу!» «Что ты пыталась сделать?» — услышала удивленный юношеский голос. Подняла глаза и обнаружила, что меня поймал именно Эрик. «Ты...» — ахнул он, прищурившись и посмотрев на пустой флакон в моих руках. «Ты пыталась меня отравить?» «Что? Нет, это не так!» — попыталась объясниться. Но парень не стал вникать, а резко дернул мою руку, после чего флакон упал и разбился на сотни осколков. «Брат, я...» «Замолчи!» «Черт!» — буквально задыхался он от нахлынувшей злости. «Ты... Ты ведь никогда не считала меня братом. Мало того, что обидела Мэрит, когда она хотела помириться, еще и меня убить решила. Диана, ты прогнила насквозь. В тебе нет уже ничего человеческого». «Эрик, выслушай меня!» Старалась сохранять спокойствие, понимая, что криками еще больше взбешу брата. Там был не яд, а отворотное зелье. Выпив его, ты бы просто пришел в себя. «А я, значит, не в себе?» — закричал Эрик. «Какое, к черту, отворотное зелье, Диана? По-твоему, я приворожен? Неужели ты никак не можешь принять факт, что существуют люди, которые умеют любить...» «Тебя это жутко злит? Или ты так сильно завидуешь, Мэрит?» «Брат, очнись. При чем здесь любовь?» Не выдержала я, повышая голос. «Это одержимость. Сделай глоток и сам убедишься». «Я тебе не брат», — буквально выплюнул он и посмотрел на меня с лютой ненавистью. «И ты никогда не считала меня родней. Всегда глядела свысока, как на жалкую дворнягу, у которой нет ничего» ненавидела за то, что я унаследую титул твоей семьи. Верно же? Признай. Брат, все не так, — выдохнула я, стискивая кулаки. Наоборот, я хотела бы, чтобы ты стал следующим герцогом, а не я, — воскликнул парень. Ты хоть себя слышишь? Ты до такой степени завралась, что и не понимаешь, где правда, а где ложь. Но до последнего мгновения мне было без разницы, что ты обо мне думаешь. Я мог всё стерпеть. Но ты перешла, грандиана. Угрожающим тоном прибавил Эрик, опуская руку в карман и доставая оттуда черный сверток. Я сразу его узнала. На таких свертках обычно пишут проклятия. Но... Зачем он Эрику? И что за проклятие? Брат. Не успела вернуться в академию. Как уже причинила вред моей возлюбленной, устало сказал юноша. Так больше не может продолжаться. Лучше бы ты прислушалась ко мне и покинула в академию. Брат, что у тебя в руках? Проклятие, с улыбкой ответил он. Тебе знакомо заклинание человеческая суть? О нет, ахнула я, понимая, что он намерен сделать. Заклинание человеческая суть. Особый вид проклятия. Тот, кто подвергается ему, в итоге меняет внешность на то, чем он является внутри. Есть множество случаев, когда аристократов проклинали таким образом. Одного графа, который был жаден к деньгам и грабил друзей и слуг, и подданных, заклинание превратило в свинью. А после люди забили бывшего графа и съели, как обычный бекон. Была и другая аристократка. Она любила плести интриги и часто раздувала ложные сплетни, создавала конфликты между сильными семьями и наблюдала, как те выясняют отношения. Ее заклинание сделало дворняжкой, которую просто простолюдины закидали камнями, как дикое животное. А теперь черед дошел до меня. Запретная магия, но кто сказал, что невозможное? «Брат, одумайся». «Я тебе не брат». С усмешкой безумца проговорил парень. «Уверен, с такой черной душой, как у тебя, ты как минимум станешь ядовитой змеей, шипящей на весь мир. И я лично сверну тебе, гадюки, шею. Прощай, Диана». После этих слов Эрик развернул сверток, и меня окутало яркими лучами почти солнечного света. Настолько яркими, что пришлось закрыть глаза, зажмурившись. Я ждала. Вот и все. Вскоре стану тем, кем он желает меня видеть. Или настолько жутким существом, насколько там хватит тьмы в моей душе. А после... конец. Ш «Что?» — услышала шепот Эрика, который не верил в то, что увидел. Открыв глаза, я поняла, что смотрю на него снизу вверх. Все в мире стало невероятно большим, в том числе и парень и он какой-то слишком высокий. «Как? Почему? Я не понимаю!» Продолжал бормотать Эрик. Ноги юноши задрожали, он рухнул на пол, да так и остался там сидеть. Я уже готовилась к чему угодно, к чешуе, шерсти или вообще слизи. Но стоило опустить взгляд, как я обнаружила детские ручки. Ну а моя одежда стала в разы просторнее и теперь сползла на пол, обнажая тело лет пяти. Длинные волосы, круглые щеки, которые отразились в зеркале, худое маленькое туловище. И в этот момент я осознала, все-таки дна не существует. Какой бы ужасной фантазии у тебя ни была, внезапно может произойти то, чего совсем не ожидаешь. «Только не это!» Словно колокольчик прозвучал голос из моих уст.